Надежда гладила рубашки мужа, которых по неписаному правилу каждой хорошей жены должно быть в наличии не менее 7 штук: 6 на дни недели и одна запасная. Почему столько? Да потому что привычка эта осталась у Надежды Николаевны ещё с тех времён, когда она была занятой работающей женщиной и занималась хозяйством только по выходным. А чистую рубашку муж вынимал из шкафа каждый день, да ещё его многочисленные командировки. Теперь, конечно, времени было больше, Но говорят же, что привычка вторая натура. И Надежда, как и прежде, гладила семь рубашек: три голубые, две кремовые, одна парадно-белая и одна в мелкую серую клеточку. Гладить она не любила, поэтому, чтобы совсем не унывать, включила телевизор. Шёл какой-то бесконечный сериал про отдел расследований. Надежда приглушила звук и рассеянно следила за бегущей строкой с новостями. Глаз зацепился за слово убийство. В театре была найдена мёртвая женщина, сотрудница библиотеки. Немолодая женщина жестоко задушена. Прочитав эти строки, Надежда почувствовала зуд в корнях волос, как всегда бывало, если она встревала в какое-то расследование. Но какое отношение убийство неизвестной женщины в театре имеет к Надежде? У неё-то сейчас один интерес та самая Серега, которую она отдала Илье. Кстати, как там у него дела? Выяснил он что-нибудь или нет? Но звонить было неудобно. Подумай ты ещё, что Надежда его подгоняет. В бегущей строке уже сообщали другие новости, так что Надежда выключила утюг и задумалась. Зуд в корнях волос не проходил, и она решила не звонить ей, а съездить в тот самый торговый центр, как будто случайно там оказалась. Вот и зашла по пути. А что? Никогда не вредно лишний раз пробежаться по магазинам, прикупить какую-нибудь мелочь. Но тут Надежда откровенно кривила душой, поскольку болтаться по магазинам она не любила, считая это пустой тратой времени. Но для дела можно. В утреннее время народу в торговом центре было маловато. Надежда поднялась на второй этаж и заранее придала лицу отстраненное выражение, чтобы фальшиво удивиться. «Ой, Илюша, а я и забыла, что ты тут работаешь. Вот зашла спицы купить». Она предпочла не думать, что Илья в такую забывчивость никак не поверит. К тому же вязать Надежду терпеть не могла, и это было известно всем ее многочисленным знакомым. Однако, как только она увидела ювелирный киоск, глаза ее округлились от удивления так, что не нужно было и притворяться. Киоск имел весьма плачевный вид. Сорванная дверь валялась рядом, превращенная в обломки. Вокруг было пыльно и шумно, и за этой пылью Надежда с трудом разглядела фигуру в рабочем комбинезоне. «Ой, а что это тут случилось?» Надежда подошла ближе и очень натурально всплеснула руками. Рабочий неторопливо отложил инструменты и расположился поговорить. "Ой, дамочка, что тут было?" начал он. "Вы не поверите, но чистое ограбление, как в кино. Сигнализацию отключили, охранника усыпили, дверь взломали, сейф автогеном вскрыли. Драгоценности унесли. Страшное дело. А там золота было немереное количество". на огромные миллионы. Надежда, которая поначалу заволновалась из-за Серги, наконец заметила его хитрый взгляд и протянула: "Шутите? Эту дверь плечом выбить можно, а в сейфе не бось, кроме серебряной ложки да пары старых колец, и не было ничего". "Ну вот, исконь расстроился работяга. Так у нас разговора не получится". "А чего же, получится, если врать не будете. Кто врёт?" Возмутился работяга, но Надежда уже заметила, что сейф не повреждён, и немного успокоилась. Работяга надулся и взялся за дрель. Надежда же решила, что теперь есть повод позвонить Илье. Они условились встретиться в кафе неподалёку от торгового центра. Илья расположился за угловым столиком. Перед ним стояла полупустая чашка кофе, рядом лежала яркая книжечка меню, которую он разглядывал со смешанным выражением желания и печали. Здравствуй, Лёوش. проговорила Надежда Николаевна, присаживаясь. Что такой задумчивый? Что так внимательно рассматриваешь? У них такие соблазнительные десерты. Я и думаю, брать или не брать. Вот в чём вопрос. С одной стороны, очень хочется похудеть, а с другой, они так выглядят, что трудно удержаться. Но жена ведь всё равно узнает. Так что лучше не буду. Как я тебя понимаю, вздохнула Надежда. Вообще-то ты сегодня какой-то бледный. «Может, уже переборщил с диетами? Или причина в другом?» «Ох, Надежда Николаевна, не спрашивайте!» Илья оторвал и взгляд от меню. «Тут такое творится, такое!» «Да в чем дело-то?» Надежда решила не признаваться, что знает об ограблении, а то Илья еще подумает, что она за ним следит. «Подождите, прежде всего возьмите вот это!» С этими словами он опасливо огляделся по сторонам, положил на стол спичечный коробок с рекламой сетевого ресторана и, еще раз оглядевшись, придвинул к Надежде. «Что это?» Надежда взяла коробок и собралась открыть. «Не делайте этого!» – зашипел Илья. «Спрячьте скорее, пока никто не видит!» «Да что за конспирация?» – рассердилась Надежда. «Спрячьте!» – повторил Илья и, перегнувшись через стол, прошептал трагическим шепотом. «Это ваша серьга!» та, которую вы мне оставили. Я должен вам немедленно её отдать. Она буквально жжёт мне руки. Спрячьте её скорее. Да спрячьте же. Надежда послушно убрала коробок в карман, после чего удивлённо проговорила: "Всё-таки, может быть, ты мне объяснишь, что тебя напугало? Почему такая паника?" Илья проследил за коробком и облегчённо вздохнул. "Ну, это не паника, а обычная осторожность. Просто с тех пор, как вы передали мне эту серёжку, преи за что слишком много странных и подозрительных событий. И Илья рассказал Надежде Николаевне о том, как его киоск в торговом центре пытались ограбить, о том, как он попросил о консультации старого ювелира Германа Карловича, а его в тот же день сбила машина. И ведь он такой аккуратный, такой внимательный. А ведь сбили его в безопасном, тихом месте, возле театра. И машина исчезла с места происшествия. Возле театра, говоришь? Переспросила Надежда: "Ну да, рядом с Катькиным садиком, в смысле, Екатерининским сквером". "Вот как?" Надежда вспомнила бегущую строку об убийстве в театральной библиотеке, расположенной совсем рядом с этим сквером, и подумала, не связаны ли эти события. Точнее, это раньше она задавала себе такой вопрос, а теперь была уверена: эти события связаны. "Знаешь про убийство в библиотеке театра?" спросила она понизив голос. Какого театра? Того самого, что возле Катькиного садика, Герман Карлович сказал, что пойдёт в библиотеку, что только там можно найти специальный каталог, в котором есть сведения о Сергах. Илья побледнел на глазах, потом залпом выпил остывший кофе и продолжил рассказывать о событиях последних дней. Как навестил старика-ювелира в больнице и как на выходе из больницы на него напали какие-то странные мужчины и женщина, от которых он едва сумел отбиться. Женщина, переспросила Надежда. А как она выглядела? Средних лет. В лице было что-то лисье, острая такая мордочка. Вот как. Надежда помрачнела, вспомнив, как сама столкнулась с похожей особой. Один раз возле помойки, когда та требовала отдать ей некий предмет, а второй на пешеходном переходе, когда к ней привязалась слепая. Да какая она слепая? Да самая баба с лисьей мордой. Просто тёмные очки надела. Да лицо шарфом замотала. Вот Надежда ее и не узнала. «А что им было от тебя нужно?» Спросила Надежда Николаевна, уже зная ответ. «Они хотели отобрать у меня вещи Германа Карловича и забрали все, кроме трости. Но похоже, что именно она им и была особенно нужна». «Трость? При чем тут трость?» Недоверчиво переспросила Надежда и задумалась. «Они ведь искали серьгу». «Дело в том, что Герман Карлович на какое-то время пришел в себя и сказал, чтобы я непременно забрал эту трость, что это очень важно, и я действительно кое-что в ней нашел. Под набалдашником оказался тайник, и вот что в нем было». С этими словами он положил перед Надеждой лист тонкой, пожелтевшей от времени бумаги, покрытой витиеватыми, красиво выписанными буквами. В первый момент Надежда подумала, что перед ней снова древний армянский алфавит, Но приглядевшись, поняла, что текст написан на немецком, но не обычным латинским шрифтом, а готическим. "Да, это всё усложняет", протянула она. "Если бы это был обычный немецкий шрифт, мы перевели бы текст с помощью компьютерной программы, но эти буквы компьютер не разберёт. Тут, правда, на обратной стороне ещё кое-что написано по-немецки, да и почерк далеко не такой красивый, так что я уже перевёл". Илья достал из кармана листок с переводом и прочитал. Милостивый государь, Герзауэр, с прискорбием сообщаю, что известная вам особа скончалась от скоротечной чехотки менее чем через месяц после свадьбы. Так что передать ей ваше письмо не представилось возможным. Также я не посчитал возможным отдать это письмо её батюшке, господину К. Посему возвращаю его вам с искренними извинениями за то, что не смог выполнить ваше поручение. Преданный вам и всегда готовый к услугам. МБ. Вот так, добавил Илья, прикладывая перевод к немецкому письму. Надо понимать, что текст на лицевой стороне это и есть то самое письмо господина Зауера, которое по уважительной и печальной причине не дошло до некой особы. Но прочесть само письмо мне, к сожалению, не удалось. Надежда хотела что-то ответить, но тут к их столу радостно улыбаясь подошла удивительно высокая девица в широких брюках в длинном кашемировом свитере. Здравствуйте, Надежда Николаевна. Давненько не виделись. Какими судьбами? проговорила Надежда, не слишком обрадовавшись. Надо же, какая неожиданная встреча. Илья, познакомься. Это моя знакомая, журналистка Лиля Путова. Лиля, это Илья, мой друг и ювелир. Лиля работала в нескольких городских изданиях. Коллеги переделали её имя и фамилию и называли её иначе, как Лили Путовой. что звучало забавно, учитывая почти двухметровый рост журналистки. Надежда познакомилась с Лилей во время одного из своих самодеятельных расследований. Тогда они неплохо поработали вместе, во всяком случае, обе остались довольны. Очень приятно, Лиля улыбнулась Илье. Вы позволите? Садись, вздохнула Надежда. К Лиле она относилась неплохо, но её профессия настораживала. Надежда Николаевна ужасно боялась, что про её расследование узнает муж. И тогда ой, лучше не думать, что тогда будет. Санса ночь неоднократно брался с своей авантюристки жены честное при честное слово, что она не станет ивязываться ни в какие криминальные истории. Надежда слово давала, но по прошествии некоторого времени тихонько брала обратно и тщательно следила, чтобы до мужа ничего не дошло. Однако, как известно, Петербург – город маленький, так что кое-какие слухи все-таки поползли по знакомому, и Надежда была вынуждена утроить бдительность. Поэтому в встрече с Лилей она не обрадовалась. «А я тут сижу, пью кофе, и вдруг вижу вас, Надежда Николаевна. Но, думаю, это судьба», – затороторила Лиля. «Что у вас новенького?» Надежда подняла глаза и все поняла. Лилька подошла к ней не просто так, она что-то учуяла. Ну да. Эти журналисты вечно рыщут по городу в поисках интересного материала, и Лилька прекрасно знала, что сможет кое-чем поживиться у Надежды. Впрочем, и Путова могла быть Надежде полезна. Ладно, придётся сотрудничать, подумала Надежда Николаевна и подхватила разговор. Как, кстати, я тебя встретила? На лавца, как говорится, и зверь бежит. Ты ведь, Лилечка, оканчивала немецкую школу, следовательно, по-немецки читаешь. Ну да. Лиля насторожилась. "А в чём дело? Тебе, наверное, не составит труда прочесть эту записку". В голосе Надежды зазвучали лисьтивые нотки, и она придвинула девушке пожелтевший листок с готическим текстом. Лиля бросила взгляд на старую бумагу, выцветшие чернила, и глаза её зажглись стальным блеском. "Допустим, но всякий труд должен быть оплачен, не правда ли?" подмигнула она Надежде. "Лилечка, ты меня удивляешь". Изумлённо воскликнула Надежда Николаевна. Неужели ты возьмёшь плату со старой знакомой за такой необременительный труд? Не деньгами, конечно. Не деньгами. Лиля плотоядно усмехнулась. Вы ведь знаете, что я журналист, а значит, для меня дороже всего информация. Я переведу этот текст, если вы расскажете, почему вас заинтересовало убийство в театральной библиотеке? Лилька, ты подслушивала? возмутилась Надежда. Ага. Безмятежно призналась Путова: "Вы же знаете, у меня уши как локаторы. Это профессиональное. Так что, Илья, имейте в виду на будущее". Однако тот вдруг засобирался, сказав, что у него куча дел. "Куда же вы? Посидите ещё, поговорим", протянула Лиля. "На работе проблемы там", начал был Илья. Но Надежда откнула его кулаком в бок. "Молчи-мол", и так это Лилька вон уже сколько знает. Он заткнулся на полуслове и ушёл, оставив записку. "Жаль", притворно огорчилась Лиля. Такой симпатичный. Отстанет от парня, он недавно женился. Предупредила Надежда, когда Илья скрылся из виду. "Ну, и почему вас так интересует убийство в библиотеке театра?" алчно спросила Лиля, внимательно разглядывая старый лист, и вдруг воскликнула: "Постойте, что-то мне подсказывает, что эта бумажка оттуда и взялась, так?" "Так." Вздохнула Надежда. «Только я там не была. И Илья тоже». «А кто был?» «Один человек. Только имя не скажу. Он в больнице. Не хватало еще, чтобы ваше братье к нему заявилось». «Ну, Надежда Николаевна, вы очень плохо обо мне думаете». Притворно обиделась Лиля. «Да ладно. Лучше скажи, что там в библиотеке». «Ну что, задушили старушку-библиотекаршу? Полиция только руками разводит. Кому она понадобилась?» Там книг ценных полно, так ничего не взяли, и никто ничего не видел. Неужели туда так просто пройти? Да нет. Ну, охрана только один пожилой дядечка, артист бывший, да тётка в гардеробе. Вот и всё. Их отвлечь плёвое дело. Надежда вспомнила рассказ Ильи про то, как возле больницы на него напали двое. Судя по всему, профессионалы, такие куда угодно незаметно пройти могут. Надо же А та женщина с противным лисьим личиком показалась ей в первую встречу просто ненормальной. Так и я жду объяснений, напомнила Лиля. Слушай, нет у меня пока никаких объяснений, взмолилась Надежда. Но обещаю, как только разберусь в этом деле, ты будешь первым человеком, которому я обо всём расскажу. Ладно, так и быть. Лавлю вас на слове. Будете записывать? Обязательно. Надежда достала ручку. Взяла из коробки бумажную салфетку и приготовилась. Лиля склонилась над листком. Красивый почерк, но довольно трудный. Видно, что текст написан очень давно, возможно, в XVIII веке. Она исскоса взглянула на собеседницу, вдруг та что-нибудь расскажет, но Надежда промолчала. Лиля начала медленно переводить. Дорогая Нарине, единственная радость моей жизни, свет моих очей. Представь, каким сокрушительным ударом было для меня, когда твой жестокий отец сообщил, что выдаёт тебя замуж за того старого виноторговца. Леля перевела дыхание, несколько раз моргнула, чтобы дать отдых глазам, и продолжила. Словно этого было недостаточно, твой отец поручил мне изготовить для тебя серьги в качестве свадебного подарка. Я хотел было отказаться, но потом подумал, что таким образом смогу сделать и от себя подарок. с которым передам тебе малую толику любви, стоящейся в моем сердце. Какие страсти, вздохнула Надежда. Прямо латиноамериканский сериал. Пишите дальше, усмехнулась Лиля. Комментировать будете потом. И она продолжила переводить. Когда же твой батюшка передал мне камни, из которых я должен был сделать серьги, я пришел в восхищение от их красоты и понял, что камни эти далеко не простые. На первый взгляд казалось, что в них имеется дефект, однако я, изучив их при ярком свете и сильном увеличении, понял, то, что я принял за дефект, на самом деле надпись, сделанная внутри камней каким-то чудодеем. Надпись сию можно прочитать, только если соединить оба камня. Сделана она на неизвестном мне языке, может быть, на языке эльфов или других неведомых созданий, и смысл ее загадочен. Я взял на себя смелость показать эти камни старшине нашего ювелирного цеха, господину советнику Гольденвассеру, и господин советник заверил меня, что сии камни имеют долгу и удивительную историю. Они называются Очи Наяды и в разное время принадлежали весьма знатным особам, в том числе и королевской крови. Что же до надписи, начертанной внутри камней, никто не сумел её прочитать. Ибо никто не знал того языка, на котором оно сделано. Вот это не совсем так, протянула Надежда. Леля быстро взглянула на неё, улыбнулась и продолжила. Самое же главное, о чём поведал мне господин советник: камни эти приносят своему владельцу страшное несчастье. Коли не будет соблюдено некое условие. Что это за условие, господин советник не знает, а я тем более. Именно из-за этого свойства очень аяды так часто меняли своих владельцев. Поэтому, дорогая Наринна, будь с ними осторожна. Надеюсь всё же, что жизнь твоя сложится счастливо, и я буду помнить о нашей любви до самой смерти. Остаюсь навеки твой Мартин Зауэр. Это всё. Лиля подняла глаза на Надежду. А теперь расскажите, что это за письмо? Как оно попало к вам в руки и о каких камнях в нём идёт речь? Надежда строго посмотрела на неё и твёрдо произнесла: "Мы ведь уже договорились. Ты будешь первой, кому я об этом расскажу, но сейчас не могу. Это тайна, причём очень опасная". Ну-ну, усмехнулась Лиля. По дороге домой Надежда ломала голову над загадкой, которую подбросила ей судьба. Если сломана Серёжка и впрямь из того старинного комплекта, о котором говорил в своём письме немецкий ювелир, Но во-первых, как она оказалась у странного бомжа? Во-вторых, где вторая серьга? А в-третьих, где были очень наняты на протяжении 250 лет, отделяющих ту немецкую историю от наших дней? В общем, чем глубже погружалась Надежда в это расследование, тем больше перед ней возникало вопросов. Первый и самый главный вопрос: что вообще происходит? Она решила оставить без ответа. Может быть, ей всё это кажется Не придумала ли она историю на пустом месте? Ну бомж, ну Серёжка, ну непонятные надписи внутри. Это всё лирика, как говорил когда-то в институте их преподаватель по матанализу. Даже наезд на ювелира можно объяснить опасным вождением скотины водителя. Но убийство пристарелой библиотекарьши выбивалось из этого ряда. Тут уж на случайность не спишешь. Опять-таки, ограбление в торговом центре. Надежда почувствовала что Серёга жжёт ей карман. Не хватало ещё, чтобы в квартиру залезли. Хоть замки у них и хорошие, и дом приличный, кто попало не ходит. Но всё же. На эти мысли она открыла дверь и переступила порог. К ней тут же подошёл Бесик и принялся тереться об ноги, умельно заглядывая в глаза. Надежда машинально, на автопилоте проследовала на кухню, машинально насыпала в кашачью миску приличную порцию сухого корма и отправилась в свою комнату. Кот проводил ее разочарованным мяуканьем, в котором читался известный, точнее, извечный вопрос. А поговорить? И вообще, что это за мода откупаться от кота сухим кормом? Если бы еще хоть паштета положила? В общем, все будет доложено Сан-Саначу. Но Надежда не обратила никакого внимания на предупреждение кота. Все ее мысли были заняты другим, исторической головоломкой, загадкой бриллиантов очей наяды. Надежда включила компьютер и, как только экран ожил, набрала в поисковой строке запрос «Очи на яды». Ей тут же выдали информацию о картинах с похожими названиями Густава Доре, Густава Климта и Клода Моне, о стихотворениях Пушкина, Жуковского и Есенина, в которых упомянуты на яды, а также об элитной линии декоративной и лечебной косметики с соответствующим названием. Надежда расширила запрос «Бриллианты очи на яды». Но ничего нового не появилось. Она задумалась. В XVIII веке камни находились в Германии. Весьма вероятно, что большая часть их истории прошла там же, в Германии, и вообще в Европе. Значит, о них могли писать в иностранных источниках. Может быть, все дело в неточности перевода? Может быть, нужно искать не очи на яды? А что? Надежда снова задумалась и даже наморщила лоб. хотя когда-то дала себе страшную клятву этого не делать. Кто такие инояды? Ниши и божества Древней Греции, разновидность нимф. Вроде русалок, кажется, во всяком случае обитают в воде. Есть еще дриады, ну, те точно на деревьях сидят. Надежда видоизменила запрос, набрав в поисковой строке «Глаза нимфы». Ей тут же выдали ссылку на французского бульварного писателя второй половины XIX века. Гастона Мишле, автора популярного романа «Взгляд нимфы». «Эврика», сказала Надежда появившемуся коту, которому стало скучно обижаться в одиночестве над миской с сухим кормом, и он притащился в гостиную похулиганить. Бейсик сел посредине комнаты и начал обдумывать свою месть, пока хозяйка была занята компьютером. Для начала Надежда узнала много нового и интересного о французской бульварной литературе позапрошлого века. Во-первых, Во Франции популярные книжки в дешёвых обложках назывались не бульварными, как у нас, а вокзальными. Но действительно, люди часто покупают их на вокзале, чтобы не скучать в поезде. Во-вторых, среди авторов вокзальной литературы попадались и классики. Например, с таких дешёвых изданий начинал свою литературную карьеру Александр Дюма. Но не всем вокзальным авторам повезло так, как автору "Трёх мушкетёров" и "Графа Монте-Кристо". Тот же Гастон Мишле кроме «Взгляда нимфы», написал еще с десяток романов, но все они не пользовались успехом. Незадачливый литератор прозябал в нищете, пока в 1878 году не отправился в Россию, где устроился гувернером в богатый купеческий дом, через несколько лет женился на молоденькой гувернантке, перешел в православие и сменил имя и фамилию, сделавшись Гаврилой Ивановичем Мишином. Дальнейшая его судьба была скрыта туманом времени, Зато на сайте крупного московского издательства надежда нашла аннотацию к его роману, а точнее, краткое содержание. Видимо, издательство планировало издать роман и заказало перевод с французского. События в романе Гастона Мишлена начинались в Древней Греции. Некий жрец бога моря Посейдона похитил из храма два священных камня, которые были вставлены в глаза статуи нимфы, одной из дочерей Посейдона. Оскорблённый бог проклял вора а заодно и похищенные им камни. Он постановил, что всякий, кто будет владеть этими камнями, вскоре погибнет страшной смертью, а для верности сделал так, чтобы текст проклятия был навеки запечатлен внутри камней. Причем первая половина текста была записана в одном камне, а вторая в другом. Однако похититель камней обратился за помощью к другому богу, покровителю торговли, воровства и удачи Гермессу. Хитрый Гермес не мог отменить проклятие Посейдона, но смягчил его, как всякий мошенник, обставив дополнительными условиями. Владелец камней мог избежать наложенного на них заклятия в единственном случае: если он купит их у прежнего хозяина, причём по цене меньше, чем та, которую заплатил прежний владелец. Если же камни будут украдены, подарены или проданы по более высокой цене, проклятие Посейдона неизбежно настигнет несчастного. Прочтя о буловке Гермеса, Надежда задумалась. Конечно, это всего лишь выдумка, художественный вымысел. Причём подобная идея не нова. Она уже была описана в новелле Стивена Холшбная бутылка. Но если взять её за основу, если представить, что таинственный бомж, от которого Надежде досталась удивительная Серёжка, верил в проклятие, становилось понятным его поведение. Вот почему он просил у Надежды денег, хотел отделаться от Серёги. При этом знай, что её нельзя отдать или подарить, а можно только продать, причём дешевле, чем купил. У Надежды в кармане нашлись только 13 рублей с копейками. Куда уж дешевле? Тут Надежда Николаевна заметила, что кот восседает на подоконнике и подбирается к цветущей орхидее, подаренной ближайшей подругой Алкой. Она работала завучем в школе, и каждое 1 сентября ученики приносили ей только цветов. Что девать было некуда. Алка раздаривала горщики с азалиями и орхидеями знакомым, потому что ухаживать за цветами ей было некогда, и они быстро вяли. "Бесик, не тронь фаленопсис, он ядовитый", закричала Надежда. "Гонишь", недоверчиво мигнул кот. Надежда согнала его под оконника и продолжила чтение. События в романе перенеслись в средневековую Европу, где находились бриллианты в течение нескольких сотен лет было неизвестно. Но в начале второй главы они лежали в сидельной сумке ломбардского купца Доно Ладовика, который ехал из Северной Италии во Фландрию с грузом пряностей. По дороге на его караван напали разбойники. Дон Ладовико был убит, а его товары, деньги и прочие ценности достались разбойникам. В частности, бриллиантами завладел главарь шайки по имени Роберто. Наивный разбойник не знал, что камни прокляты. Однако пророчество свершилось. На следующую ночь один из членов шайки, решив, что добыча была поделена несправедливо, подобрался к спящему главарю, зарезал его и сбежал с бриллиантами. Как и положено разбойник, недолго владел камнями. Скорее после побега он попался в руки некоего графа. Тот нашёл Крадина и тут же повесил беглеца на ближайшей осине. Бриллианты снова сменили хозяина, но проклятие продолжало действовать. Несчастного графа казнили, поскольку он был членом рыцарского ордена тамплиеров, объявленного вне закона, а всё его имущество перешло церкви. Бриллианты достались некоему влиятельному аббату, настоятелю крупного монастыря в Провансе. Тут на сцену вышел новый герой, а точнее героиня Чёрная смерть, чума, пришедшая в Европу с востока. Аббат вскоре умер, и злополучные бриллианты несколько лет лежали в монастырской сокровищнице. За это время почти все монахи и послушники умерли от чумы. Наконец новый настоятель нашёл камни и продал их очередному ламбардскому купцу. Камни совершили полный цикл и на какое-то время успокоились. Должно быть, настоятель монастыря по чистой случайности продал их дешевле, чем они были куплены. Надежда пропустила часть текста, поскольку ей надоело следить за бесконечной сменой владельцев камней и перешла к концу книги. Тёмное средневековье прошло. В Европе наступила эпоха Просвещения. К этому времени бриллианты, получившие название Очи Наяды, оказались в руках богатого греческого купца. Тот как раз собирался выдавать свою дочь замуж за богатого виноторговца, а бриллиант решил преподнести в качестве приданого. Но прежде он поручил молодому ювелиру сделать из них серьги. Ага, что-то знакомое. Оживилась Надежда, но в эту минуту услышала звуки, которые повергли ее в ужас, а именно скрежет кошачьих когтей из-за дивана. Кожаный диван цвета молочного шоколада, а также два кресла, остались в квартире от сына Сан Саныча. Сын с семьей уехал на работу в Канаду, и невестка с подозрением, поглядывая на кота, завещала Надежде беречь мебель, как зеницу ока. Надежда Николаевна, прижимая руки к сердцу, клялась, что будет надзирать за котом и даже в гостиную его не пустит. Ага, попробуй его не пусти. Как пролезет в комнату, так прямо к дивану и бежит, выпустив когти. Не кот, а сплошное наказание. И хоть с невесткой у Надежды были очень хорошие отношения, разодранный диван она ни за что бы ей не простила. "Бесик!" заорла Надежда, вскочив так резко, что стул опрокинулся. Ты что там делаешь, скотина? Бейсик тонко разбирался в оттенках голоса хозяйки и тут же сообразил, что сложенная газеты или домашний тапочка не отделается. Надежда отлупит его мокрым полотенцем и запрёт на лоджии до вечера. А что там делать-то? Холодно, и цветы она уже в комнате внесла. Кот, с сожалением убрал когти и вылез из-за дивана с самой невинной мордой. Ты опять драл диван, грозно спросила Надежда. Кто? Я? Бесик уставился на потолок, только лапы на груди не сложил. Прямо не кот, а ангел небесный. Смотри у меня. Кот вспомнил, что хозяин невестку от чего-то тоже побаивается, и решил не рисковать. Усевшись на ковре, он принялся омываться, а Надежда снова углубилась в авантюрный роман. Как выяснилось, ювелир, которому поручили изготовить серьги, был влюблён в молодую прекрасную гречанку. Более того, их чувство было взаимным. Но девушка не могла противиться воле тирана отца и была вынуждена выйти за старого и жестокого виноторговца. Ювелир изготовил для неё серьги, вложив в них всю свою любовь, но уже после того, как отдал серьги заказчику, от некой старой цыганки, которая в действительности была гречанкой, жрицей бога Посейдона, узнал о тяготеющем над камнями проклятии. Тогда ювелир послал возлюбленной письмо с предупреждением о роковом силе камней. Но она опоздала. Девушка умерла от чехотки, и ювелиру оставалось только рыдать на её могиле. Дочитав до конца, Надежда задумалась: эта история показалась бы ей надуманной и годной лишь для бульварного романа или оперного либретто, если бы она своими глазами не видела драгоценный камень, если бы не читала письмо Нюрнбергского ювелира. Наверняка Гастон Мишле каким-то образом узнал об истории, случившейся в Нюрнберге в XVIII веке. и описал её, превратив арменина отца в грека, в остальном же аккуратно следуя за реальными событиями. Точно так же, чтобы придать своему повествованию законченную литературную форму, писатель начал историю камней в древней Греции. Надежда Николаевна вспомнила таинственные буквы, написанные внутри камня. Ливон Тигранович не сомневался, что это буквы древнего армянского алфавита, но прочесть надпись не смог, поскольку в камне были начертаны только отдельные буквы. Если верить Гастону Мишле, проклятие Посейдона было записано в обоих камнях, и чтобы прочесть его, нужно совместить обе части надписи. Но тут снова возник вопрос: где второй раковый камень? В 18 веке бриллианты были ещё вместе, оба попали в руки ювелира, и из них он изготовил серьги для своей возлюбленной. Куда же девалась вторая серьга? Если бы она пропала в тёмные времена средневековья, Это было бы еще понятно, но в 18-м, 19-м и тем более 20-м столетии судьбы знаменитых драгоценностей, имеющих собственные имена, хорошо прослеживались и часто всплывали в коллекциях крупных музеев, на страницах каталогов, на торгах известных аукционов. Вопросы у Надежды множились, ответов же ни на один из них не было, как она ни старалась. Кто бы мог ей помочь? Перед её внутренним взором неожиданно всплыл странный бомж, который продал ей таинственную серьёжку. Если кто-то и знает об этих серьгах, если у кого-то и есть ответы на её вопросы, так у него. Но как найти этого бомжа? Обходить весь город? Да никакой он и не бомж на самом деле. Надежда с первого взгляда заметила в нём что-то не натуральное, театральное, как будто он только прикидывался бомжом, играл роль. Кроме того, Он почти сразу выбросил то пальто, в котором она его видела. Значит, вырядился специально, чтобы остаться неузнанным. Пальто-то было женское, это Надежда точно помнила. Бейсик снова должен знать о себе. Теперь он в упоении катал по ковру какой-то небольшой круглый предмет. Ну что ещё-то это искал? Надежда наклонилась и отобрала у кота предмет, который оказался огурец. И тут её осенило. Пальто Ведь в тот день, когда его нашли возле мусорных контейнеров, Надежде под ноги попалась какая-то пуговица. Тогда она и не сообразила, что это пуговица от того самого пальто. Если честно, Надежда совершенно не помнила, что вообще её подобрала, как споткнулась, помнила, как на дорожку упала, помнила. А вот как и зачем подобрала пуговицу? Да, на неё редко находит забывчивость. Раньше во всяком случае такого не было. Возраст даёт о себе знать. Да не может быть. Тут же отмахнулась Надежда. И где только кот эту пуговицу взял? Бесик, ты ведь не скажешь? Ни за что не скажу, утвердительно мигнул кот. Надежда положила загадочную пуговицу на стол и внимательно оглядела. Большая, коричневатая, она явно была сделана из кости. Что за кость, Надежда не поняла, но точно не слоновая. Может быть, можжевевый бивень? Хотя он вроде белый. Костяную поверхность покрывала красивая тонкая резьба: листья и ветки. В центре же был изображён круг, из которого выглядывало лицо в маске Арлекин, один из персонажей итальянской комедии дель арте. Уникальная пуговица, ручная работа, наверняка большая редкость. И если узнать, кто эту пуговицу сделал и для чьего пальто, то вдруг повзят разузнать кое-что и о его хозяйке. Маловероятно, что это приведёт к таинственному бамжу, но попробовать стоит, тем более это единственная ниточка, точнее, пуговица. Надежда тут же перебрала в уме своих многочисленных знакомых и поняла, кто может ей помочь. Её старинный друг, хороший и весьма востребованный художник Игорь. Когда-то они близко дружили, но потом Игорь прославился, его работы стали хорошо продаваться, и жена Галина, внезапно возгордившись, стала отшивать прежних знакомых. Надежда вспомнила, какую свинью подложила ей галка 2 года назад и даже сейчас скрипнула зубами. Ну, это отдельная тема. Так вот, Игорь водил знакомство с неким Василием Жуковым, у которого было весьма необычное хобби. Василий коллекционировал пуговицы: металлические и деревянные, костяные и перламутровые, пластмассовые и фарфоровые. Каких только пуговиц не было в его коллекции. Как все коллекционеры Василий был немножко сумасшедшим. Ей дворечь заходила о пуговицах, он приходил в возбуждении и мог говорить о них часами. Как по пуговицам можно изучать историю, проследить передвижение народов и даже узнать об исходе давно забытых войн. В общем, Василий наверняка смог бы поведать Надежде много интересного об этой костяной пуговице. Правда, Надежда Николаевна давно не видела Жукова и ничего не слышала о нём. А его телефона не было в её мобильнике. Но когда она проверила свою старую, растрёпанную записную книжку в чёрном коллидкоровом переплёте, то нашла номер Василия, он сам когда-то его дал. Надежда позвонила и тут же услышала знакомый голос. Жуков слушает. Василий, вы меня, может быть, помните? смущённо начала она. Я Надя, мы встречались когда-то давно у Игоря. Ну, помню, ответил Жуков без энтузиазма. Ну, вообще, извините, я сейчас занят. У вас какой-то конкретный вопрос? Если нет, то, может быть. Надежде показалось, что на неё выплеснули ведро холодной воды. Ей захотелось немедленно повесить трубку да ещё и послать этого типа далеко и надолго. Да что с ним такое? Нормальный же был мужик. Весёлый, анекдоты рассказывал, комплименты говорил. А теперь открыто хамит. Неужели галка и тут постаралась? Наговорила ему про Надежду всяких гадостей. Да быть не может. Галина всегда недолюбливала Жукова, не в таких они отношениях, чтобы сплетничать за чашкой чая. Однако дело есть дело. Надежда преодолела свой порыв и продолжила вежливым голосом. «Что ж, если вы так заняты, в общем, это не важно. Просто я нашла одну интересную пуговицу и хотела вам предложить. Но если вам некогда, если вы заняты...» «Пуговицу!» — голос Василия зазвенел от волнения. Но вообще-то я не то чтобы очень занят. У меня как раз есть немного свободного времени. Я могу подъехать. Вот как? Надежда про себя усмехнулась. Что ж, если так, давайте встретимся через час в кофейне Синяя чашка на Петроградской стороне. Через час она уже сидела за столиком в кофейне. Перед ней дымилась большая чашка американо. Чашка, как и положено, была синяя с красивым золотистым узором. От чудесной выпечки в витрине прилавка пахло корицей и марципаном, но Надежда успешно боролась с искушением, она знала, к чему приводит такая слабость. Через несколько минут вошёл Василий. За то время, что они не виделись, он заметно потолстел и облысел, но узнать его было можно. Скальзнув взглядом по залу, он не узнал Надежду и, отвернувшись, завертел головой, а потом нахмурился и направился к выходу. Василий, вот же я, Надежда пристала. А вы? У Василия в буквальном смысле отвисла челюсть. Это вы, Надя? Я, честно, ответила Надежде. А вы кого думали увидеть? Неужели я так изменилась? Нет, Василий оживился и тяжело плюхнулся на стул, махнув официантке. Нет, Надя, вы нисколько не изменились. Всё такая же молодая и красивая. Надежда насторожилась. Если её мать в взрослой дочери и бабушку двенадцатилетней внучки Малознакомый мужчина называет молодой и красивой. О чём это говорит? Либо он пьян, либо разговор происходит в очереди к аккулисту, и он ничего не видит, кроме яркого шарфика. Да у меня и шарфика-то никакого нет, подумала Надежда, на всякий случай приветливо улыбаясь. Кто его знает этого Василия? Может, у него с головой проблемы? Давно ведь не виделись. Подошедшая официантка приняла у Василия заказ: кофе с молоком и три булочки. Надя, я так рад вас видеть, заговорил он. Вспоминаю то время часто, как мы встречались у Игорёхи. Теперь уж всё не то, всё так изменилось. Надежда поняла, что галка и тут руку приложила, развела их с Игорем. Противная баба. Ох, бросит её Игорь когда-нибудь. Держалась она настороженно, так и не определив перемену в настроении Василия, то чуть подальше её не послал. А то прямо сияет весь от радости, что её встретил. принесли заказ, и Василий набросился на булочки так, как будто месяц не ел. Ну, понятно, с чего он так расстал стел. Надежда вздохнула и отвела глаза от его тарелки. Ну, где же ваша поговидца? воскликнул Василий, умяв три булочки в мгновение ока. Вы ведь меня для этого вызвали? Надежда взглянула на него с нескрываемым изумлением. А для чего же ещё? Ох, извините, Надя, снова меня заносит, расстроился Василий. «Не то я говорю, но не обращайте внимания!» Надежда мысленно пожила плечами и достала из пакетика злополучную пуговицу. «Интересно, очень интересно!» Василий бережно взял пуговицу двумя пальцами, повертел. «Очень интересный образец и в превосходном состоянии!» «Она костяная?» «Костяная, конечно, но кость бывает самая разная. Слоновая кость, моржевый бивень, олень и рог, турий и рог. Даже маман ТВ Кость. Этот образец сделан из рога горного барана. Замечательная работа. Очень тонкая, профессиональная. Вы вы просто так её принесли или хотите продать? Я вам её подарю, если вы скажете, где такую пуговицу могли сделать. Конечно, если это слишком сложно. Что же тут сложного? Оживился Василий. Я вам сразу скажу, где. А в мастерской Реномы. Только там работали с горным бараном. Конечно, была ещё одна маленькая артель в Дагестане, но у них совсем другой стиль. Они никогда не изображали людей и животных. А этот узор Арлекин. Никаких сомнений, что это Ренуэ. Понимаете? Они выпускали пуговицы сериями. То есть было и массовое производство, но это явно из комплекта. Были и другие персонажи комедии дель арте: Пьеро, Коломбина, Полченелла. Надежда вспомнила пальто. До того старая что и мех ото на воротнике почти не осталось, а оказалась роритье. Пуговицы эксклюзивные, ручная работа. А где эта мастерская? В нашем городе? Ну в нашем, в нашем. Я вам и адрес скажу. Набережная Екатерининского канала, дом 45. Только адрес у меня старый. Он мог измениться. Всё равно спасибо. Так что, вы мне отдадите эту пуговицу? Василий глядел умильно, совсем как кот Бегесик, выпрашивающий вкусненького. "Да, конечно, вы её честно заслужили". Надежда собралась уже откланяться, но Василий задержал её за руку. "Слушайте, Надя, посидите ещё. А я вас потом подвезу куда нужно. Раз уж у меня сегодня такой день хороший, я не пропуговит сюда же", заторопился он. "Хотя пуговица отличная, коллекционная. Тем более у меня каламбина уже есть". «Понимаете, я извиниться хочу, что вам по телефону нахамил». «Да ничего», – отмахнулась Надежда, но Василий снова взял ее за руку. «Дело в том», – он вздохнул, – «что у меня проблемы. Точнее, не у меня, а у нее. Точнее, она и есть проблема». Надежде тут же захотелось уйти. «В самом деле, Василий сейчас начнет плакаться в жилетку и жаловаться на жизнь. А она-то при чем?» Она только хотела получить от него информацию и получила, взамен отдав пуговицу. То есть никто не в нокладе, каждый имеет то, что хотел. Вот и расстались бы довольные друг другом. Так нет. Вечно этим мужикам нужно всё испортить. Ваша бывшая жена? спросила Надежда, решив ускорить события. А то Жуков так и будет мяться, сжаться, ныть и горестно вздыхать. А у неё времени совсем нет. Да боже упаси. Василий так замахал руками, что едва не уронил на пол синюю чашку. Я не женат. Я никогда не был. Точно. 100 лет назад галка сплетничала про этого Васю, что была у него девушка. 3 года они встречались, вроде бы даже жениться собирались. Как вдруг поехала его невеста в командировку, познакомилась там с каким-то местным мужиком, да и решилась с ним остаться. Вернулась ненадолго, чтобы с работы уволиться, и Василию сказала не маходам. Что зануда, он первостатейный. И что поговица его у неё уже поперёк горла, так что жалеет она только о том, что 3 года на него потратила. Могла бы с большей пользой это время провести. И уехала, а через 9 месяцев вдвоём родила. Больше Галка про неё ничего не знала, а Василий с тех пор женщин сторонился, бежал от них как чёрт от ладана и решил холостяком жизнь прожить. Так в чём дело? Надежда хотела спросить строго, с намёком, чтобы Василий не грузил её своими проблемами. Но тот смотрел так жалостно, что её голос против воли стал мягким. Не понимаете, я бы не стал, конечно, но некому про это сказать, потому что Игорь, мы дружили раньше, хорошо дружили, но теперь он меня избегает. Это неправда, решительно прервала его Надежда. Игорь просто много работает и не любит, когда ему мешают. Так что в мастерской от него ответа не добьёшься. А по домашнему телефону вам, конечно, отвечают, что его нет. Ведь так? Так вы думаете, что Галя? Точно знаю, улыбнулась Надежда. Но нам-то что до неё? Мы с Игорем дружим. Так что у вас за проблема? Ой, даже неловко как-то. Василий прозавел и вообще приободрился. Я ведь от чего на вас по телефону рявкнул? Думал, что это она. Понимаете, познакомился я с женщиной. В общем, случайно, точнее, ну, из-за пуговиц. Один коллекционер умер, и я хотел кое-что приобрести у наследников. Она и оказалась наследницей. И я и вы, чтобы купить коллекцию, решили за ней немножко поухаживать. Надежды стало смешно. Ну да, в ресторан её пригласил, в театр пару раз сходили, пока она документы оформляла. Время прошло. Я хотел было к делу перейти, а она всё тянет, отговаривается: "Сама меня куда-то приглашай". Мне удобно отказаться. Ходим всюду, знакомых встречаем. А потом как-то перехватил меня бывший коллега и спрашивает: "Ты что, женился? Батюшки, думал, без меня меня женили". Стал думать, что же это получается. А получается, что я полный дурак, потому что окольным путём узнал, что коллекцию ту она потихоньку распродаёт. Ну, мы свои люди, информация обязательно всплывёт рано или поздно. Да мне-то уже и не до коллекции. Домо, как бы ноги унести от этой бабы. Встретились как-то в японском ресторане. Я заговорил с ней об иняком, намёками. Не понимает намёков. Или вид делает, вставила Надежда. Ну да, кто вас женщина разберёт? Ох, простите, Надя. В общем, стал я примечать. Приделась она мне подарки делает, идиотские, но дорогие. Спросил прямо про коллекцию, а она и призналась, что продала Деньги мол понадобятся нам на свадьбу, я закричал. Какая свадьба? Ты что? И речи у нас с тобой о ней не было. А она: "Не хочешь свадьбу? Просто так распишемся и уедем куда-нибудь к морю. Жить будем у меня. Я как раз дядину комнату продала. Свою же площадь улучшила. Так что твою квартиру сдать можно или продать. А на эти деньги хороший дом за городом купить". Я, как услышал про это, так дара речи лишился. Потом отошел малость, да и спрашивала, «С чего ей в голову втемяшилось, что я на ней жениться собираюсь?» А она отвечает, «Как с чего?» «Ты за мной ухаживал, в театр и ресторан и водил, цветы покупал. А что в койку сразу не укладывал, так это только о том говорит, что у тебя намерения самые серьезные, значит, жениться хочешь». «Господи, да она ненормальная, что ли?» – не выдержала надежды. «Как же вы сразу не заметили?» Да я на неё и не смотрел особо, признался Василий. Коллекция поговец у её дяди была потрясающая. Точно, все коллекционеры мало счкнутые, в сердцах подумала Надежда. И что дальше было? Она, не скрываясь, посмотрела на часы. Дальше. Дальше я из себя вышел и всё я выложил, а потом ушёл. А она тут же в ресторане отравилась. Да что вы? Что? Суши несвежие попались. Говорили же, что сырую рыбу только в Японии есть можно. Да какие суши? Таблетки она из дома приволокла, всегда их с собой носит. И что? На смерть отравилась. Если бы. Ой, что я говорю? К счастью, откачали её в больнице. Ну, шум был, конечно. Из ресторана мне счёт пришёл огромный. Там посуду побили. Посетители разбежались по тому, как полицию вызвать пришлось. Короче, пока она без сознания была, думали, что это я её отравил. Ну, потом как в себя пришла, она призналась, конечно. Так что я кругом врител, ещё и на адвоката потратился. А он мне и говорит: "Вы не успокаивайтесь раньше времени, потому как статья такая есть доведение до самоубийства". Так что если она ещё раз отравится и записку напишет, что в моей смерти прошу винить вас уже, ставила Надежда, вспомнив аналогичную фразу из фильма Проклаву К. Ну вот именно. То мне прямо говоря, Мало не покажется. У неё же справки с диагнозом нет. Не стоит она на учёте. А люди нас вместе видели. То есть все думают, что у нас роман. И что дальше было? Да что дальше? Василий в который раз вздохнул. Выписали её из больницы. Не нашлось там умного человека, чтобы не только желудок, но и мозги ей промыть. Однако ж тактику она сменила. Подкараулила меня как-то возле работы и попросила прощения за всё. Я был обрадовался, а она продолжает. Начнём всё сначала, с чистого листа. Представляете? А вы что? Надежде уже надоело подгонять Василия, и она смирилась с неизбежным. Да что я? Растерялся, начал что-то там мямлить. В общем, она это за согласие приняла и обрадовалась. Я, говорит, пока в больнице лежала, всё продумала. Ты, говорит, потому так испугался, что я сразу на тебя нажимать начала. А с свадьбы заговорила. То есть все свои планы выложила. А мужчины любят, чтобы в женщине была тайна. Всё понятно. Дамских журналов начиталась. В больнице делать-то нечего. Наверное. В общем, говорит, теперь всё будет по-другому. Я, говорит, схему своего поведения тщательно продумала, и будут теперь у нас ролевые игры. Чего ещё? фыркнула Надежда. Вот-вот. Я тоже очень удивился. И чего она мне только не устраивала. То на работу звонит и чужим голосом говорит, что соседка, которую я заливаю, приезжаю, а она меня на лестнице ждёт в халате и бегуди. Ужас какой. То утром в воскресенье в дверь звонит в кепке и комбинезоне. Пиццу заказывали? Жесть. Кто накупила пуговиц дешёвых на рынке целый мешок и рассыпала их на лестничной площадке. Да по ней психушка плачет. И звонит всё время, приглашает на свидание. А я не прийти, боюсь, потому как вдруг она опять отравится. Вот и про ваш звонок подумал, что это она. Понятно. Надежда сочла свою миссию утешительницы выполненной и собралась уходить. Знаете что, Вася, вам нужно бить ее же оружием. Она вас пытается удивить, и вы ее удивите. Но как? Это уж вы сами придумайте. Со своей стороны скажу, что травиться она не собирается. Это все от скуки. Всё-таки, когда желудок в больнице промывают, это очень неприятно. Второй раз не захочешь. Опять же, кормёжка больничная. Так что Василий внезапно побледнел, и Надежда, заметив это, поинтересовалась: "Что с вами?" "Это она", одними губами произнёс Василий. "Всё же выследила зараза". Надежда Николаевна была женщиной волевой, однако сейчас едва сдержалась, чтобы не бежать из этого кафе сломя голову. А вдруг у этой идётки пистолет или баллончик с кислотой? Сжав зубы, она медленно повернулась и улыбнула форменное чучело в длинном пальто и широкополой шляпе, которое чучело абсолютно не шло. Впрочем, если поля пониже надвинуть, то не будет видно лица, сильно простоватого, с веснушками на курносых носике и глазки маленькие, и ресницы светленькие, телячьи, макияжа никакого, хоть бы губы что ли подкрасила. Ага, ещё и шарф длинный, по полу волочащийся, стала быть нынче она изображать романтическую девушку из классических романов. Да, а девушке-то небось уже 40 стукнуло. Здравствуй, Вася, произнесла личность тусклым невыразительным голосом. Но прежде чем Василий ответил, Надежда всплеснула руками и затараторила: "Здравствуйте, как я рада вас видеть. Вы, наверное, Лена?" ляпнула она, первая пришедшая на ум имя. Лика выдавила из себя личность. Меня зовут Лика. Ох, ну, конечно, расхохоталась Надежда. Вечно я имена путаю. Конечно, Лика. Вы знаете, Вася так много про вас рассказывал, какая вы выдумчица. Я так рада с вами познакомиться. Кто это, Вася? процедила Лика, не пытаясь улыбнуться. Моя старинная приятельница. Василий блеснул глазами. Мы с ней Сколько лет мы знакомы, Надя? Уж и не помню, честно ответила Надежда. Вот решили возобновить знакомство. Старая дружба ведь крепче новой. Ладно, мне пора. Увидимся еще. Обязательно, Василий приосанился. Я позвоню. Пока, дорогой. Надежда обижала стол и чмокнула Василия в щеку. За кофе заплати. И она заторопилась к выходу, спрашивая себя, какой бес в нее вселился. Но уж больно противная была бабёнка, и Вась устало жалко, хоть он и дурак. Ну, пускай теперь сами разбираются. Надежда благополучно выбросила парочку из головы, но как оказалось, поспешила, потому что дело этим не закончилось.